Глава д е в я т а Досье стресса. Полная картина эмоционального расстройства. Чтобы получить полную картину ваших стрессовых реакций, вам будет полезно составить досье стресса, в котором будут отражены триггерные для вас ситуации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 В итоге у вас получится четкое понимание того, из каких компонентов состоит ваше состояние, какие между ними существуют связи и с какими сферами вам полезно регулярно и систематически работать, чтобы уменьшить уровень эмоционального перенапряжения и развить стрессоустойчивость. Возьмите за правило каждую неделю проводить ревизию своих записей в дневнике. На основе их анализа регулярно дополняете досье стресса, внося в него все больше деталей и тем самым все лучше узнавая самого себя. По поводу чего вы чаще всего расстраиваетесь, о чем думаете, что обычно чувствуете, какие телесные симптомы испытываете и каковы ваши типичные модели поведения. Алгоритм составления досье стресса. Чтобы составить досье стресса, выполните далее приведенный алгоритм действий, имея под рукой хотя бы несколько записей из ваших дневников мыслей СМЭР. Действие первое. Выпишите главные триггеры вашего стресса. Какие события, ситуации, места, обстоятельства, люди, физические симптомы, мысли и действия ассоциируются в вас с избыточными негативными чувствами и возникновением перенапряжения? Действие второе. Вы пишите часто испытываемые вами негативные эмоции, которые являются избыточными в силу их длительности, интенсивности и частоты возникновения. Тревога, гнев, обида, подавленность, стыд, вина, зависть, ревность. Действие третье. Обобщите характерные для вас телесные симптомы, Физические ощущения, которые вы обычно испытываете во время наплыва негатива и усиления стресса. Действие четвертое. Кратко опишите ваше типичное дисфункциональное поведение. Перечислите действия, которые вы чаще всего совершаете в моменты усиления плохих эмоций. Действие пятое. Зафиксируйте ключевые, часто встречающиеся и наиболее травмирующие автоматические мысли.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 на основе анализа записей в дневнике мыслей с мэр. Триггеры стресса. Общественные многолюдные места, публичные выступления, общение с начальником, попадание в автомобильные пробки, мысли о предстоящих свиданиях, домашняя работа над проектом, сдача экзаменов. Типичные мысли, правила. «Я скажу глупость и опозорюсь», Меня отвергнет девушка на свидании. Я не вынесу сильной тревоги. У меня не должно быть тревоги. Я должен доказывать другим, что компетентен. Правило. Люди не должны обращаться со мной грубо. Правило. Я каждый день должен быть эффективным. Правило. Я неудачник. Типичные эмоции. Тревога, стыд, гнев, подавленность. Типичное поведение. Откладываю выполнение важных дел, держу руки в карманах, чтобы не было видно тремора, грызу ногти, трогаю волосы, отвлекаюсь на телефон или планшет, заучиваю фразы и темы разговоров для свиданий, пытаюсь мыслить позитивно. Типичные симптомы. Учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха, головокружение, дереализация, напряжение в шее, с о ш н а т а Комплексное воздействие на все элементы стресса. Досье стресса позволяет вам увидеть мишени для работы над собой и основные сферы жизни, нуждающиеся в изменениях. К этим сферам относится мышление, над которым вы работаете п у т е м ведения дневников мыслей и диспута. А дневники диспута эму уме. и с п о л ь з у ю щ и м с я для оспаривания автоматических дисфункциональных мыслей, речь пойдет в главе 11. Поведение. Здесь стоит устранять дисфункциональное поведение, эмоциональные и телесные реакции, которые вы отдельно регулируете путем выполнения техник и упражнений, а также внешняя сфера событий. В последнем случае речь идет о продуктивном решении как внешних социальных, так и внутренних конфликтов, имеющихся проблем, под которыми стоит понимать п р о т и в о р е ч и е между вашими искаженными взглядами на жизнь и самой реальности. Продолжайте регулярно вести дневник мыслей СМЭР, чтобы выявлять триггерные для вас события и характерные ответы вашего тела и души на них. и еженедельно д о п о л н я й т е досье стресса, внося туда замеченные вами в ходе анализа записи важные особенности и нюансы вашего мышления и поведения. Помните, что ваша задача — не устранить напряжение, а научиться более спокойно реагировать на события-катализаторы и более осознанно выбирать, о чем вы будете думать и как будете полезнее действовать.